Сначала правда случается еще кое что. Накануне приходит классная мымра Владилена Меллоровна. Это так странно зовут нашу мымру. Я сначала долго думала, что это за имя, а потом узнала. Владилена это Владимир Ленин, а Меллор Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция. Обхохочешься. Ну конечно она как всегда волосок к волоску, губы подмазаны, ногти накрашены, костюмчик отглажен, глазки сияют, длинный розовый нос блестит. Он у нее всегда блестит и торчит на лице, как чужой. Ромашка говорит, из-за этого носа она замуж не может выйти, потому что с таким рулем целоваться неудобно. Не свернешь же его, как кран, на сторону. Ромашка придумает, хочешься. Мумра на нас срывает злость, что остается в девах, но всегда с улыбочкой. Растягивает губы, оглядывает всех с прицелом, сижу тихо, опускаю глаза, знаю ее повадку, выхватит к доске и начнет измываться. Унижает нарочно. Смирнова скажет: у меня к тебе вопрос, и спрашивает что-нибудь на засыпку. Я, конечно, молчу. Может, я это делаю по-дурацки? Глазами вращаю от ужаса или щеки надуваю, но всех охочет. вроде я клоун в цирке. Но сейчас она меня не вызывает, а вытаскивает из классного журнала листок, на котором что-то напечатано. «Тише!» — громко говорит. «Слушайте! Читаю решение педсовета. Оно имеет отношение к некоторым...» Снова улыбается. Потом читает, не торопясь, медленно, четко выговаривает имена кандидатов на отчисления из школы. Ну, в общем, называет тех, кого после восьмого выкидывают, не пропускают в девятый. И я там, и Ромашка, и Каланча. Ну, голдёж поднимается обалденный. На меня ржа нападает. Мне начхать, пойду в училище а ромашка как бешеная. Что-то кричит Мымре в лицо, стучит кулаком по парте, губы от злости белеют. Оттаскиваю ее от Мымры. Ты заметила, говорит, что Мымра улыбалась, когда читала. Рада, что нас вышибают. Ей приятно, но стерва она схлопочет. хлопочет. Цирк ей устроит, закачается. Да ладно, говорю, начхать, не обращай внимания. А в классе... На первой перемене уже начинается драчка. Те, кто остается, сразу объединяются и тюкают нас. Смеются, тыкают в нас пальцами. Один умник подходит ко мне, закатывает глаза, блеет. «Бараны!» Ромашка сшибает этого умника с ног, колотит его по голове, разбивает в кровь, нос кричит. «Я из тебя такого барана сработаю! Забудешь свое имя!» Страшно, что она его убьет. Волокую ее, она расходится, лепит мне по щечину, треск. Чуть не падаю, хватаюсь за щеку, больно. Все ждут, думают, брошусь на ромашку. А я смотрю на ее бешеное лицо. Хочу ей ответить, но почему-то раздумываю. Потом ромашка берется за мымру, организует цирк, вытаскивает на уроки яблоко, тоненькой лентой чистит его пирочиным ножиком. Смотрю на мымру и вижу... У той бровки лезут на лоб. Вот-вот грянет скандал. Толкаю ромашку в бок, Не лезь на рожон. Никакого внимания. Улыбается, врубает белые острые зубки в яблоко, показывает, что ей вкусно. «Что ты делаешь, Вяткина?» Как бы ласково спрашивает мымра, хотя шипение тоже слышно. Она всегда готова ужалить. Останавливается около нас, дрожит от злости. «Понимаете, Владелена Меллоровна, у меня режим дня медицинский!» Смотрит на часы. «Я всегда в это время...» — Ромашка снова откусывает яблоко. «Грызу яблоко!» Кто-то нерешительно хихикает. Мымру боятся. «Ты что, мышь?» — Мым растрит, пытаясь из последних сил спасти положение. «Нет!» «Крыса!» — ухмыляется Ромашка. Ее свекольные щечки белеют от напряжения и доводит мымру до упора. «Могу и укусить!» «Какая все-таки наглость!» Мымр развереет, крепко сжимает ладони рук и хрустит пальцами. «Ну-ка, вон из класса!» Ромашка лениво встает и выходит, улыбаясь всем и раскланиваясь направо и налево. Она же на арене цирка. «Ай, вообще-то я Мымру не люблю, но сейчас ее жалко. Она срывается законно. Улыбаюсь ей, чтобы поддержать. А ты что улыбаешься?» — вдруг кричит Мымра. «А ну тоже вон!» — слышу, как она бормочет себе под носу, блюдки. С тех пор на каждом уроке Мымры Ромашка вытаскивает яблоко, чистит и съедает. Три раза Мымра ее выгоняет, на четвертый делает вид, что ромашки больше не существует. Теперь ромашку все уважают. Мымру одолела. А Каланча, та совсем сходит с рельс, исчезает, как будто ее нет и никогда не было. Никто про нее не вспоминает. Я почему-то ночью просыпаюсь и вдруг думаю, куда пропала Каланча. Захожу к ней после школы. Ну, дыра! мишка маленький, кособокий, прячется за большим, с улицы его не видно, внутри потолки держатся на столбах. Иду между ними, как в лесу среди деревьев. В их комнату путь пролегает через общую кухню, по дороге чуть ногу не ломаю, в полу дырка, вваливаюсь. Каланча лежит на диване, смотрит телек, она какая-то другая. «Ты куда пропала?» говорю. «Болеешь?» «Нет». Каланча встает, вытаскивает из-под дивана сигарету. Она спрятала ее при моем появлении. Дымит. А чего мне у вас делать? Я эту вашу в школу в гробу видела. Я бы ее взорвала, если бы могла. Смеется. В школе я никогда не видела, чтобы она смеялась. Я гуляю, в кино хожу. Я Кинг-Конга уже пять раз посмотрела. Теперь я поняла, почему она мне кажется странной. У нее губы под помадой. На какие, говорю, чтобы поймать ее, а то вешает мне лапшу на уши. Она молча вытаскивает десятку, показывает, где взяла, заработала. Понимает, что я ей не верю, рассказывает. В универмаге выносят ковровую дорожку, и сразу выстраивается очередь. А мне делать нечего, я тоже пристраиваюсь. Стою, треплюсь, интересно». Каждый про себя что хочешь рассказывает. А ты чего, спрашиваю? А я? Вижу, Каланча краснеет. Ну, чего, чего, Каланча, пристаю? Говорю, что в десятом отличница. Прыскает, давится от хохота. Первая в классе. Все меня уважают. На меня тоже нападает. Ржем я падаю к ней на диван. Мы скатываемся на пол. Того и гляди, этот трухлявый домишко рухнет. Потихоньку успокаиваемся. Каланча дает мне сигарету. Я не курю, но виду не подаю. Дымим, у меня в горле першит, и я кашляю. «Слушай», — говорит Каланча, — «не порть товар». Отнимает у меня сигарету, слюнявит пальцы, гасит ее и подсовывает под диван. «Ну а дальше что было?» — спрашиваю. «Дальше?» — вдруг продавщица кричит. «За дорожками больше не занимать, кончаются!» Тут разные тетки переходят на крик, возмущаются, советскую власть полощут. На меня ржана нападает, как сейчас. Одна такая толстенькая, как шарахнет. «Да что хочешь, дуреха, над старым человеком? Обормотка несчастная!» А я ей, «Что вы, тетенька, можете встать вместо меня? Я просто так занимала!» Она стала меня благодарить и пять рублей сует. «Беру». На следующий день... Я четыре очереди на дефицит занимаю и продаю каждую за трояк. Говорю, я приезжие деньги потеряла, на билет собираю. Ну, они клюют, доверчивые. Один дяденька меня жалеет, десятку кидает. Потом цепляется, ко мне расспрашивает, кто я, да что, сколько мне лет, с кем живу. Я прикидываюсь малолеткой, мол, ничего не сику. Но ты сила, ловка, говорю. Я бы не в жизни смогла. «А что, подумаешь?» — Каланча радуется. «Вам радости, Каланчи, не понять. Вы, обормотике живете кум-королю и не знаете, что мы в ту пору жили в эпоху сплошного дефицита».